Глава вторая. Сумрачно-серым утром следующего дня вставать совершенно не хотелось. Но рабочий день никто не отменял. Я подтянулась, опять свернулась клубочком и ещё минутку под одеялом наслаждалась покоем. А потом решительно поставила ноги на тёплый деревянный пол. Влад всегда основательно подходил к обустройству нашего очередного логова. Дом для его семьи и для его любимой жены должен быть крепким, уютным и надёжным. На кухне Аня в симпатичной пижаме в сине-цветочек варила на плите кофе. Ты чего так рана? Жена Мэра напросилась на стрижку и укладку. Они сможем сегодня в Иркутске едут по важным делам. Пояснила она, сладко зевая из просонья, потирая глаза. Может, меня тогда заплетёшь? Состроила я умоляющую гримаску. А то надоели ракушки на голове. Детка, зачем ты себя уродуешь? Кмора поинтересовалась Анфиса, взяв тон старшей сестры. Тебе 26 уже. Можно подумать и о мужчинах. Секс и в конце концов. Она разлила кофе по кружкам, поставила на стол вчерашний торт и запечённую рыбу и сев напротив, приготовилась выслушать возражения. А сама-то последние 20 лет много думала о сексе. Иронизировала я, приступая к завтраку. Я была в трауре. Быстро нашла оправдание тётя. Дядя Валя, видимо, оценил где-то там, на небесах. И как долго ещё продлится траур твой? подковернула я. А что ты предлагаешь? скинулась Аня. Я не железная и не готова снова хоронить любимого, переживать его старость, болезни, смерть. О, хорошая мысль, отсалютовала я вилкой с кусочком рыбы. Вот и я тоже не готова. Пожала плечами, мол разговор ни о чём. И ты, дорогая моя Анечка, Анфиса, об этом прекрасно знаешь. Иглотнола обжигающий кофе. Учусь на твоих ошибках. Анфиса бросила ложечку, хотела встать из-за стола, но передумала. А я принялась за рыбу. Как не печально. Обе в ловушке. Наши дед и бабушка встретились в 1914 году. Шла Первая мировая, или как тогда говорили, Великая война. Обстановка нестабильная и опасная. Совсем юная волчица Василика бежала с семьёй в Россию из Румынии, где их клан был разорён и почти уничтожен окрестными жителями. Оставшиеся в живых попросили защиты у главы крупнейшего петербургского клана Мирослава Серова. На новом месте юная, красивая, невинная Василика привлекла внимание этого матёрого оборотня, привыкшего приказывать и получать всё, что пожелает. Серёю влёкся моей будущей бабушкой не на шутку. На одном из приёмов, где собирались семьи наиболее значимых оборотней, Василика, будучи уже официальной подругой Мирослава, встретила молодого, горячего Владислава Мишинского, свою пару истинного. Мирослава, конечно же, этот факт не порадовал. Влада попытались убить. Однажды бабушка коротко и печально поведала о тех событиях. Её семью вырезали за попытку вступиться за дочь. После чего клан Мишинских официально отказался от сына и родича, чтобы его не постигла та же участь. Владу тогда всего 85 было. Померка моборотней юноша, а Мирославу более 300. Исход боя за спорную самку предсказуемо грозил смертью неопытному юнцу. Поэтому влюблённым ничего не оставалось делать, как сбежать. Благо, российские просторы позволяют. Где они только не побывали за 100 сто лет. Стоило им расслабиться, в надежде, что о Василике забыли, их настигали. Но хвала всем волчьим богам и луне, удача была на их стороне. С рождением двойняшек Марии, моей мамы, и Анфисы семье пришлось искать тихое надёжное пристанище, чтобы растить детей. Влад с Василикой, изменив фамилию на Мишкины, подались в Сибирь, надеясь в дальних лесных краях обрести долгожданный покой. В таёжных краях, как выяснилось, обосновались и другие кланы оборотней, ведущих закрытый образ жизни. Некоторые по старому укладу Большинство же двоепостасных предпочли крупные города с более активной и интересной жизнью, возможностью жить практически не скрываясь, меняя паспорта и дату рождения. Целыми кланами можно раствориться среди толпы людей, занять лучшее положение на социальной лестнице и в бизнесе. Лишь однажды Влад позволил себе посетить тогда уже Ленинград, прощупывал почву для возвращения своей маленькой семьи в клан. чтобы вновь обрести положение и защиту. К сожалению, ему опять пришлось убегать из старого города, спасая голову, оставляя за собой раненных охотников. Как обмолвился дед, Мирослав не успокоился и не забыл, а по-прежнему горит желанием вернуть свою женщину. Ему показалось, тот стал ещё более одержимым. Кроме того, влиятельного жестокого Серова знают многие вервольфы. Ели Веры, как нас называют люди. Из-за тайной вековой охоты на нашу семью, Василику могли узнать всюду. Обратненные люди. Пластическую операцию не сделаешь, чтобы изменить лицо или фигуру. После трансформации мы словно замираем во времени. И пока Мирослав ищет Василику, её только тайга укроет. С бабушкой и мы с Анфисой в прятки с судьбой играем. Природа знатно распорядилась. Сложно даже представить, что будет, если спустя годы Мирослав ни одного Василику не найдёт, а с юными копями. Если у моей бабушки есть Влад, любимый, дорогой, единственный и по большому счёту всё в порядке, то мы с Аней оказались заложницами чужой вседозволенности вместе. Жажды крови. Боимся высунуть носы в сибирской глухомане. Где на сотню вёрст вокруг нет ни одного вера. В соседнем городе Влад обнаружил малочисленный и закрытый клан обратний. Сближаться с ними мы не стремились и не пытались, но и встретиться не боялись. Дед сложа руки не сидел и мириться со своим положением не хотел. Он готовился. Чем старше обратень, тем сильнее и неуязвимее становится. За столетие Влад заматерил, превратившись из юнца в сильного, крепкого волчару, хитрого, коварного, расчётливого. Заводил связи среди людей в небольших городках, подобных Остилиму, среди богатых туристов и охотников, что приезжали сюда и пользовались его услугами в тайге. На прийсках и в криминальном мире использовал любые возможности и ниточки завязывал на себя. Надеюсь в скором времени вернуть себе, а значит и любимой, достойное положение в обществе и безопасность. В последнее время разговоры о нашем будущем поднимаются всё чаще. Влад с Василикой слишком радеют о нас, мечтают о счастье для своей дочери и внучки. И, конечно, боятся потерять или накликать очередную беду. Тем более беда уже постигла мою маму. Анфиса с тяжёлым вздохом встала, принесла расчёску и вопросительно приподняла бровь, глядя на меня. Я быстренько съела последний кусочек таявшей во рту рыбы, вытерла руки и села ровно, предоставляя тётке возиться с моими длинными чёрными волосами. Аня у нас искусный парикмахер и визажист, и замечательно плетёт косы. Чем я беззастенчиво пользуюсь при каждом удобном случае. Даже не потому, что люблю прихорашиваться. Мне больше нравится наслаждаться её заботой, прикосновением мягких тёплых рук. Я благодарно потёрла щекою её запястье и метнулась к зеркалу полюбоваться на очередной шедевр парикмахерского искусства. Увидев результат, восторженно выдохнула: "Красота!" Волосы цвета воронова крыла Аня забрала в нетугую круговую косу. Закрепив у виска поблескивающий хрустальный заколкой цветком, а свободный хвостик словно ручеёк стекает с виска на плечо. Поймала в зеркале задумчивый Анинов взгляд, обращённый на меня, и хмыкнула. Как же мы похожи. У обеих золотисто-смоглая кожа, наследство румынских родственников. Идеальные чёрные брови, раскосые глаза в обрамлении длинных густых ресниц. высокие скулы и овальное лицо. Форма губ немного иная, да цвет глаз. А вот фигуры у меня тоненькая и хрупкая. Ещё округлятся и округлятся у Василики Саней шикарные женственные формы, высокая полная грудь и узкая талия. Спору нет, мы красивые женщины. И поэтому я никогда не подчёркиваю свою внешность, скорее прячу под удобной практичной, не привлекающей лишнего внимания одежды кэжуал. А волосы закручиваю в непритязательный узел-ракушку. Завидую я тебе, проворчала Аня, сложив руки на груди. "Да?" опешила я, обернувшись. "У вас с мамой глаза красивые. У неё серо-зелёные, а у тебя серо-голубые. И когда ты в задумчивости или рассеянная, словно дымкой заволакиваются. И смотрится очень чувственно, таинственно. Я расхохоталась до слёз. Ань, я тебе тогда тоже завидую. Да, заинтересованно протянула она. А ладно, мужики не хвалят, так хоть сами. Давай, говори мне комплимент. У тебя глаза янтарные, лучистые, словно отражение солнца, и губы пухлые, чувственные. Не зря же Валя на них заглядывался. Мою него просто фантазия была бурная, и Аня запнулась, отметив моё любопытство. Вспыхнула и быстренько юркнула на кухню. Иди доедай, а то на работу опоздаешь. Кофе мы пили в молчании, пряча улыбки в кружке. Обе были в курсе недосказанного. Только Аня, восьмидесятишестилетняя волчица, не захотела делиться полученным с человеком сексуальным опытом со мной. двадцатишестилетней племянницей, считай вчерашним щенком. Смех да и только. Тайне я считала себя не менее умудрённой жизненным опытом, чем она, за исключением сексуального, ограниченного теоретическими знаниями. Настроение хорошее, причёска ещё лучше. Поэтому и одежду я выбрала поинтереснее. Не безликий костюм неопределённого цвета, а синий приталенный жакет И классические брючки, плюс лодочки на невысоком каблучке. Через полчаса я выехала на своём фите на работу. Не хотелось опаздывать, чтобы нагоняй не получить.